Часть вторая. Возвращение в авиал. Глава 1 С прибытием. Часть 1 Прийти в себя было трудно, как никогда. Было холодно, страшно холодно. В горле уже неприятно соднило, и я догадывалась, что за этим последует. Приподнявшись, я обнаружила, что лежу на берегу какой-то реки. С огромным трудом заставила себя встать на ноги. Как же холодно! Мокрая одежда ужасно сковывала движение. Неподалёку от меня без сознания лежал кичандаш. она не было видно нигде. Я подошла, вернее, проковыляла к нему и стала приводить в чувство довольно энергичными пощёчинами. После пятой он очнулся, и его перепуганный вопль заставил меня отскочить. «Ты что делаешь, бестолочь!» — закричал он. «Опять смерти моей хочешь?» И только сейчас до меня дошло, что именно я только что наделала. С другой стороны, я совершенно не ощущала в себе новых сил, каковы бывают после каждого контакта. Кичандаша это, впрочем, интересовало мало. Он встал и быстро высушил свою одежду, самым простым образом вытянув из нее всю воду. Потом с большой неохотой проделал те же манипуляции с моей. «Где Дэмиан?» — немедленно спросил он, озираясь. «Я не знаю», — тихо ответила я, опуская глаза. Шипение, раздавшееся около меня, было равносильно клубку потревоженных змей. Кичандаш медленно подошел ко мне и поднял мою голову. «Что значит, ты не знаешь?» Его глаза, без преувеличения, были полны кровавого мрака. «Я искал его, я нашел его, я растратил столько сил, я изувечил себя, в конце концов». чтобы вернуть его в этот мир. И все это для того, чтобы ты сказала мне «я не знаю». Оттолкнув меня, он схватился за виски и зажмурился. Я стояла возле дерева, не смея пошевелиться. В этот момент я всерьез опасалась за свою жизнь. Спустя минуту открыл глаза, опустил руки и без восторга уставился на меня. К счастью, он в этом мире, и он жив. Я слышал, как пульсирует его кровь. Но это все, что я могу сказать. У меня совершенно не осталось сил. Он доковылял до дерева и тяжело уселся под ним. Я же, ощущая чувство вины, села на берегу реки. — Куда именно мы попали? — без особой надежды на ответ спросила я. — Вне всякого сомнения, мы в старом свете авиала, — мрачно ответил Кичандаш. Однако мне пришлось значительно ускорить процесс телепортации, потому как Дэмиан стал терять силы. Мы вообще должны были оказаться в Краспогене, а сейчас, к сожалению, наиболее вероятно мы в землях черных таисианов. Только здесь я помню такую мутноватую, с прозеленью воду. Черные таисианы? Странно, Демьян мне никогда об этом не рассказывал. Он о них и не знал, — мрачно хмыкнул таисиан. В прошлое свое путешествие ему посчастливилось не встречаться с ними. Они, в отличие от светлых, полностью отказались принять королевскую власть. Ввиду того, что этот регион находится далеко на севере и стратегически важных ресурсов здесь нет, было решено оставить эти земли мятежным черным оркам и тайсианам. Дальше, на северо-запад, идут земли темных вампиров. Земли были поделены, и тайсиан и орки, в принципе, жили почти отрешенно. «И сколько проблем нам доставят встречи с ними?» как они к нам отнесутся? Ко мне нормально. К своим сородичам они относятся, как к неразумным младшим братьям и сестрам. Посматривать на меня, конечно, будут снисходительно, но ни в пище, ни в ночлеге они не откажут. К другим же расам градус дружелюбия резко снижается. Изредка делаются исключения для орков или вампиров, но ни людей, ни гномов, ни эльфов тут не жалуют». Я бы сказал, очень не жалуют. «И что же нам делать?» — испуганно спросила я, обернувшись. «Ты даже не представляешь, маленькая мерзавка, с каким удовольствием я бы тебя здесь оставил!» — прошипел тот в ответ. «Всего за один день ты мне доставила столько проблем, сколько другие не доставляли за всю жизнь. Потому что оторвать себе два пальца, чтобы нам хватило сил на переход, мне пришлось из-за тебя!» «Дэмиан дал тебе силы и он не смог удержаться во время перехода. Нас разбросало из-за тебя. Да и вообще, по букве нашего договора я имею полное право тебя здесь бросить. Доставить тебя в авиал я доставил. Вот о том, чтобы бегать и подтирать тебе сопли, речи не шло. Так что вот он, новый мир, весь перед тобой. Начинай новую жизнь хоть прямо сейчас». «Но ты же так не поступишь». Процедила я, порядком уставшая от его непрерывных оскорблений. «Я, может, и не очень тебе нравлюсь, но в конце концов я женщина. К женщинам в своем селении ты также относишься?» «Жалкая провокация», — рассмеялся тот. «На нее ведутся только совсем уж безмозглые юные сопляки. Если женщина делает то, что и положено женщине, сидит дома, растет детей, хранит очаг и поддерживает своего мужчину, Отношение к ней соответствующее. Если же женщина лезет в мужские дела, то она должна понимать, что и ответственность ей придется нести мужскую. Если она, конечно, не набитая дура. Тебя с нами силам никто волоком не тащил. Сама пошла. Так что благородную девицу из себя строить поздно. «И что?» — безразлично спросила я, уже смирившись с тем, что помощи от него не дождусь. «Бросишь меня?» скажи уж сразу». «Не брошу», — хмуро ответил тот. «Вы с Дэмиеном друг друга стоите. Два наивных идиота, один другого бестолковия. Таких без помощи бросать лишний грех на душу брать, а мне оно не надо. Я и так...» Он замолчал. Молчал он долго, и в этот момент мне пришла в голову еще одна мысль. «А как я тебя сейчас вообще понимаю? Ты же разговариваешь на своем родном языке». Старый Тайсиан посмотрел на меня с еще большим раздражением. «Ты со мной вступала в контакт на Земле?» — устало спросил он. «Ну, да. И с Дэмианом, наверное, тоже вступала». «Я уже поняла, к чему ты клонишь», — ответила я, ругая себя, что и сама не догадалась. «Так что мы сейчас будем делать?» «Возьмешь способности у меня также как взяла их у Дэмиана. Пользу это мне, конечно, не принесет, но потерплю». «Встретим тайсианов. Я уж что-нибудь придумаю. Нам нужна еда и постель на одну ночь. Хотя бы. После этого можно будет и дальше двигаться». «Боюсь, с этим планом могут возникнуть проблемы». «Это ещё какие?» — неприязненно покосился на меня кичендаш. «Брязгуешь, благородная девица?» «Не в этом дело», — равнодушно ответила я. «Ты упустил тот факт, что за время нашего разговора Мы дважды вступали в физический контакт, и ничего, мои способности не сработали». «Что значит «не сработали»? Ты что, ими не управляешь?» — спросил Кичендаш. «Нет, конечно», — возмущенно ответила я. «Я просто касалась, и оно как-то само происходило. Из-за этого я не могла ни до кого дотрагиваться. Но сейчас что-то не так. Я чувствую, что это во мне осталось, но как-то непонятно». как-то иначе». «Меня это совершенно не удивляет», — снисходительно сказал Таисиан. «Любой силой и любым умением надо учиться пользоваться». Хотя, признаться честно, такие способности больше походили на извращение. «Как же ты должна была найти себе мужчину, останься ты в том мире, родить ему детей?» «Впрочем, одна теория на этот счет у меня есть. Ваш мир...» Место, крайне скудное на магию. Не исключено, что подобное проявление способностей всего лишь следствие этого. Как если бы цветку не хватило влаги, и он вырос слабым, и сохшим и неполноценным. Здесь же магический фон на порядок выше. Возможно, твой дар сейчас претерпевает некоторые изменения и будет работать совсем иначе. И уж точно куда более щадяще — отношению к окружающим. Так что готовься учиться пользоваться им заново». «Если бы еще было кому учить, — грустно ответила я, — ты, судя по тому, что я о тебе услышала, и пожить успел, и мир повидать, и все же, судя по твоей первой реакции, когда мы с тобой встретились, я могу сделать вывод, что подобных мне ты не встречал». «Бэйла не было Какая разница?» — пожал плечами кичандаш. Всё когда-нибудь случается в первый раз. Наоборот, для нас с тобой такой поворот как раз-таки всё упрощает. Провести под маскировкой обычную людскую девчонку мне будет гораздо проще, чем людскую девчонку, которую даже толком за руку взять нельзя. — Так ты меня точно не бросишь? — ещё раз с беспокойством спросила я. — Не брошу. Сказал же уже! — махнул рукой тот. — Да и вообще... помогу тебе в знак хорошего отношения к Демиану. Глядишь, он после всей этой истории подумает, да и придет ко мне в ученики, а там я и до его шкуры доберусь. Я поджала губы. Чистота упоминания его странного вожделения к шкуре Демиана уже стала отдавать каким-то фетишам. Вслух я этого, разумеется, говорить не стала. В этот момент с левой стороны донесся треск веток и даже послышались чьи-то голоса. — Кажется, у нас гости, — нервно сказала я. — И мне они явно не обрадуются. — Стой спокойно. Я тебя прикрою иллюзией, — скомандовал тот, начиная совершать руками движения как если бы он пытался что-то слепить из глины. Я тут же ощутила, как моя кожа нагревается и начинает чесаться. Я поднесла было руки к лицу, как вдруг... — Не вздумай чесаться, — прошепел Кичиндаш, нервно вслушиваясь в сторону треска веток. Знаю, морок неудобный, но ни на что другое у меня уже не осталось сил. Не вздумай вступать с кем либо в физический контакт, иначе чарам конец. Помалкивай, говорить лучше буду я. Если повезет, они отведут нас в место, где можно будет перекусить и отдохнуть. После этого я смогу навести более устойчивый морок. Спустя три минуты из-за кустов позади нас наконец-то показались тайсяны, как и предупреждал Кичендаш. Я, убедительно имитируя слабую женщину, ойкнула и юркнула за спиной кичендашу. Впрочем, при виде нас ящера почти сразу опустили свои сабли. — Кто же вы такие будете, сородичи, откуда? — поприветствовал нас командир отряда. Вообще, стоило отметить, что черные таисианы были крупнее зеленых. Самому низкому кичендашу ступал примерно на полголовы, и это при том, что Дэмиана он ростом превосходил. Да и, как и зеленые таисианы, черные не были сплошь черными. Встречались в шкуре и серые чешуйки, и серебристые. Область вокруг глаз, разумеется, тоже была окаймлена более светлой чешуей. В общем, по-своему, они были очень красивы, если бы не одно «но». Как и у Кичандаша, у них были красные глаза. «Путники мы! Я с сестрой! В столице были, сестре город показывал!» А потом мы в Краспоген мы зашли, и там моя знакомая магию воздуха преподает. Попросили мы ее телепортировать нас обратно, да вот, видать, напутала чего-то, не туда нас совсем забросила, да прямо в реку, представляете? Вот, едва обсохнуть успели. Хорошо, что мы вас встретили. Нам бы только ночь где-то провести, а уж дальше мы как-нибудь сами дорогу найдем». Если честно, даже я бы этой истории не поверила, исходя из того, что Демьян рассказывал мне об Авиале, отношение к Таисянам, мягко говоря, прохладное, причем повсеместно. И надо быть совсем дикарями, чтобы поверить в то, что у Таисяна может быть знакомый маг школы воздуха в Краспогене. Черные Таисяны, тем не менее, согласно кивнули и жестом показали нам следовать за собой. Черные таисианы отвели нас в свою деревню. Домами им служили обычные деревянные срубы, щели между которыми были тщательно за конопачным хом. А вот домовые трубы в таких домах приятно удивили. Значит, хотя бы топят не по-черному. Выделили нам место в избушке одной пожилой таисианки, которая, приветливо улыбаясь, радушно приняла нас, накормила и напоила. Меня от ее улыбки поначалу бросало в дрожь, но после того, как кичандаш пару раз показал мне кулак, пришлось заставить себя привыкнуть. С едой тоже не особо повезло. Мясо, много мяса с самыми разными приправами. Кичандаш, явно бывший не в восторге от земных консервов, которые, если уж на чистоту были, то еще дрянь с химией, ел так, что за ушами трещало. Мне же требовалось не меньше минуты, чтобы разжевать каждый отдельный кусок. Постелили кичандашу на полу, мне на дубовой скамье. Да, это, конечно, не кровать, но придется довольствоваться тем, что есть. Впрочем, я так устала, что провалилась в сон почти мгновенно. Утром нам позволили умыться, снова накормили и повели к вождю деревни, хотя они сами называли его старостой. День выдался пасмурный и немного дождливый, так что все спешили в помещение, которое Таисиана называли между собой «едальня». Вероятно, в силу своих размеров, едаль не использовалась в том числе и для проведения различных собраний и мероприятий. Вождь Таисианов восседал на деревянном кресле, которое находилось на дальнем конце длинного вытянутого стола. Мы с хичиндашем сели напротив вождя в самом конце, но он дал нам знак пересесть ближе. Пришлось подчиниться. «Мне было ужасно неуютно». Хотя кичиндаш утром и успел шепнуть, что сделал морок, укрывающий меня, более устойчивым, все равно преследовало ощущение, что что-нибудь пойдет не так, и нас вот-вот раскроют. «Подходите, подходите ближе, дорогие гости!» — дружелюбно говорил вождь. «Не надо стесняться, чувствуйте себя как дома!» Вождь был, вероятно, самым крупным среди всех присутствующих, но это скорее объяснялось тем, что он был здесь и самым старым. Всего курса школьной зоологии я, конечно, не помню, но вот факт, что рептилии растут всю жизнь, в памяти запомнился. Вероятно, на гуманоидных рептилий это тоже распространялось. По цвету он тоже разительно отличался. Его чешуя почти полностью была серебристо-серой, а из складок кожи на надбровных дугах выпирали костяные наросты. И в этот момент ощущение опасности усилилось. К нам подходили и подсаживались еще Таисианы, но я чувствовала биение пульса прямо за спиной вождя. Я не знаю, как у меня это получилось, да что там, я вообще понятия не имела, с чего мне лезли такие мысли в голову, но я отчетливо слышала стук сердца там, где на первый взгляд никого не было. Значит, там стояла невидимая стража, и как я это поняла? По биению сердца? Или... «По пульсации крови. А что если...» «А теперь, когда мы все собрались...» Насмешливо прищурив глаза, сказал вождь. «Давайте послушаем, как наш собрат оказался в нашем лесу с человеческой девушкой. И что они тут вообще делают?» Я, все еще погруженная в свои мысли по поводу того, с чего я вообще вдруг стала слышать чужой пульс крови, секунда три по инерции улыбалась, после чего до меня наконец дошло... Наша маскировка не сработала.